Глава восьмая. Слуховое окно. В него влюблялись девушки. Одна из них по имени Роза приходила каждый вечер на протяжении всего лета 1938 года. После закрытия лавки они час гуляли, а затем парень провожал красавицу в пассаж Прадо, где ее отец держал парикмахерскую. Возвращаясь домой, он видел мадам Перл, которая ждала его у окна. Он поднимался по лестнице, Специально для него хозяйка оставляла дверь открытой. Она окликала его. «Как дела, малыш?» Он садился за стол и смотрел, как мадам Перл чистит картошку или рыбу. Она отказывалась от его помощи и смотрела на него с нежностью. Он послушно держал руки под столом. «Погулял?» Он кивал. «Это хорошо», — говорила мадам Перл. «Не хочешь пригласить девушку в кино?» «Нет». Мадам Перл «Знала, что походы в кино помогают отношениям развиваться. Вы общаетесь?» «Немного. Она очень красива». Он снова кивал. «Еще заходила девушка из кафе. Как ее зовут?» «Адрианна». «Красивое имя. Только вслушайся. Адрианна». Мадам Перл начинала смеяться. «Я понимаю, почему они все влюбляются. Что за дивный акцент у тебя?» «Когда-нибудь расскажешь, дикарь ты мой милый?» Иногда мадам Перл случалось слышать, как мальчик говорит на родном языке. От этих звуков она содрогалась ночами. Бывали и плохие дни. Дни, когда их мальчик словно перевоплощался. Он закрывался в комнате, орал, выталкивая Жака Перла, который пытался помочь. Потом исчезал на какое-то время. Мадам Перл называла такие срывы «днями гнева». От этого гнева дрожали стены, и дом сотрясался от чердака до погреба. Мальчик казался одержимым. Он проклинал небеса, раздирал пуховые подушки. Он кричал, что хочет избавиться от себя, покинуть этот мир. Сражаясь с самим собой посреди поля боя, заваленного белым пухом, мальчик выкрикивал фразы на родном языке, которые звучали подобно стонам «больного» или «вою волка», попавшего в ловушку. Он распахивал шкафы и пытался пробить их насквозь ножками стула, словно искал выход. Он кричал что-то о потерянных дорогах. Когда его крики стихали на улице, мадам Перл начинала подметать осколки разбитых тарелок. Потом относила соседям килограммы сладостей, чтобы извиниться. Несколько дней спустя мальчика находили в заднем помещении лавки. Он старательно лепил мармеладки. «Как дела, малыш?» Он поднимал глаза, и было видно, что на некоторое время он успокоился. Никто не знал, куда он убегал, но сладостное ощущение его присутствия, его ловкие руки и бездонные глаза заставляли забывать о плохом. Каждый год, накануне Рождества, лавка Перла открывалась для детей. Они прибегали целыми толпами, словно маленькие варвары с ранцами за плечами. Перед дверью они на секунду останавливались, чтобы отдышаться, пригладить волосы, глядя в витрину, а затем, по очереди, не толкаясь, заходили в магазин. Слишком взрослые девочки брали за руку маленьких, чтобы не привлекать внимания к своему возрасту, и без того вежливые дети старались вести себя безукоризненно, говорили «Здравствуйте, мадам! Веселого Рождества, мсье!» Даже маленькие шалопаи и хулиганы с кепками в руках вели себя тише воды ниже травы, зачарованные порядком, золотистым светом, красками, запахами. Дети словно шагали по сахарным облакам. По случаю Рождества каждый получал в подарок мармеладку в белой бумаге с красными буквами. 24 декабря клиенты уступали очередь детям. Получив угощение, ребята не спешили уходить, уж больно хорошо было в лавке. Они медленно шагали к выходу, впрочем, никто не рисковал подходить к прилавку дважды. Ведь господин Перл изобрел приговор семь лет без мармелада для тех, кто попытался бы смухлевать. А когда тебе шесть или восемь, такой срок равносилен вечности. К тому же здесь, в еврейском квартале маленьких лавочек и ателье, зимой 1938 года лучше было бы не думать о том, что будет с этими детьми через семь лет после войны. Когда волна ребятишек схлынула, мальчик отправил Перлов домой. «Я все закрою, идите спать». Жак Перл не спорил. Он видел, как устала жена, да и сам уже с трудом держался на ногах. Утром, Этого дня посреди толпы детей в лавку заявились двое полицейских. Перл отвел их в отдельную комнатку. Они пришли за неким Джошуа Перлом, которого обвиняли в уклонении от воинской обязанности. Перл слушал жандармов, раскрыв рот, а затем сказал, что его сын первым бы отправился защищать свою страну, если бы не умер пять лет назад. Перл был совершенно спокоен. Но вдруг один из полицейских, нос которого подрагивал в такт словам, спросил, «Вы уверены?» И тут Жак Перл отчетливо вспомнил тело сына под простыней в гостиной. По лицу хозяина лавки жандармы поняли, что им лучше убраться во свояси К восьми вечера сердце Перла так и не успокоилось. Он взял под руку жену и повернулся к мальчику. «Спасибо, малыш». «Когда закончишь, сходи к штукатуру с улицы Сантонж, У него праздник, и все три его дочки вчера по очереди заходили за тобой. Развлекись немного». Супруги поцеловали мальчика в лоб и отправились домой. Они старались не отмечать Рождество. Так они проявляли оставшиеся у них религиозное чувство. Оставшись один, мальчик тщательно вымыл прилавок. После грандиозной распродажи в лавке не оставалось ничего, и на следующий день дом Перла всегда бывал закрыт. Мальчик подмел пол, он умел прибираться. Печь не горела, но от нее до сих пор шло тепло. У двери под занавеской лежала книга в потрюпанном переплете. Мальчик поднял книгу, вытер ее. Наверное, кто-то из детей уронил, когда приходил за мармеладом. У Перла в книг не водилось. Только толстый словарь за стеклом в шкафу, запертым на ключ, и больше ничего. Каждый день супруги читали газеты, спеша узнать, что происходит в мире. Если маленькому Джошуа когда-то и дарили книги, то их давным-давно раздали знакомым. Мальчик посмотрел на золотую с красным обложку, затем положил книгу на прилавок. Еще оставалось прополоскать огромную бадью. Он отнес ее в раковину в подсобном помещении. Он повернул кран, чтобы наполнить емкость, и, пока вода текла, вернулся к прилавку. Стремясь занять руки, мальчик перетасовал карандаши в стакане, соскреб застывший сахар с края шкаловенной посудины и затем наугад открыл книгу. Наклонился, чтобы прочесть одну строчку, первую, которая попадется. Читал он плохо и медленно, но слова буквально подступили к горлу. Пораженный, он поднял голову, Поспешил выключить воду, которая уже грозила перелиться через край, и вернулся к книге. Еще раз перечитал фразу. Все слова стояли на своих местах. Он закрывал глаза, снова открывал. Фраза никуда не исчезала. Он продолжал читать. Он понимал не все, но текст казался ему смутно знакомым. «Маленькая книжечка» за полтора франка вызывала бурю эмоций. Он чуть не плакал. Что происходило? Мальчик, наконец, нашел тропинку, которую искал, круша шкафы. Нашел слуховое оконце в свой потерянный мир. За три года он ни разу не видел связи между тем миром, где очутился, и лабиринтом своих воспоминаний. Между ними была бездна. И в этой бездне закипали его безумие и гнев. Мог ли он доверять собственной памяти? Он уже начинал думать, что его голова набита иллюзиями, мечтами о любви прекрасной феи. Однако на страницах книги внезапно возник тот самый мир из закоулкой в памяти. Речь шла не о нем, но он узнавал сюжет. В книге описывались королевства, несчастные принцы и колдовство. Все это вдруг снова стало реальным, словно кто-то отпечатал память на листе бумаги. Он чувствовал, как слезы затекают за ворот рубашки. Стена тюрьмы, куда он был заключен, треснула. Трещинка была совсем небольшой но сквозь нее просачивалось тепло, оно наполняло комнату и давало надежду, что где-то существует потайная дверь, в которую он однажды войдет. Надо было уехать и исследовать мир, чтобы ее отыскать. Он выключил свет и долго стоял в темноте под тусклым светом, который бросал на дом Перла уличный фонарь. Когда три дочери штукатура пришли за ним и уткнулись носами в витрину, он спрятал книгу. Девушки делали ему знаки. Он открыл дверь. «Ты идешь?» Они возвращались после полуночной мессы. На них были самые красивые шали, из которых едва виднели щеки и глаза. Сюзанна, самая старшая, почти не разговаривала. От девушек пахло горячим воском и ладаном. Он последовал за ними, слушая ритмичное постукивание их деревянных каблучков по мостовой, Это было первое и последнее Рождество, которое он провел с настоящей семьей, поедая каштаны с пылу с жару. Три сестры сидели на диване в гостиной, прижавшись друг к другу. Их отец немного волновался из-за того, что дочери привели молодого человека. Повсюду горел свет. Хозяйка, как все остальные хозяйки в этом городе и в этом мире, Извинялась за то, что курица то ли слишком хрустящая, то ли слишком ароматная, то ли слишком сочная. Сюзанна бросала на него внимательные взгляды. Младшая колет. Заливисто смеялась, глядя то на гостя, то на сестру. Но он, казалось, был далеко отсюда. Подойдя к окну, гость отодвинул занавеску и посмотрел на Темную улицу. Он уже знал, что должен уйти и посвятить свою жизнь поискам. Это случилось. Через три дня. Он был в лавке один, когда снова пришли жандармы. Они хотели задать несколько вопросов Жаку Перлу. Господина Перла еще нет. Может, вы сможете нам помочь? Полицейских было трое. Они объяснили, что не обнаружили официальных документов о смерти Джошуа Перла. Возможно, мальчик сбежал, чтобы уклониться от воинской обязанности. Сейчас не время для дезертирства, учитывая обстоятельства. Парень с отсутствующим видом озирался по сторонам. «Вы слышите?» «Нет». «Кажется, он ничего не слышал». «Я должен поговорить с отцом Джошуа Перла», сказал полицейский, сделав знак своему коллеге. «Парень явно вел себя неадекватно. У вас есть документы, молодой человек?» Мальчик сделал глубокий вдох, обошел прилавок и снял фартук. «Я Джошуа Перл». Он схватил возможность за хвост, как бродяги, которые запрыгивают в поезд, не зная, куда тот направляется. Парень надел пальто, оставил у кассы записку и удалился вместе с жандармами. Спустя 9 месяцев, в сентябре 1939 года, началась война. Парень в форме второго полка легкой кавалерии заехал в Париж, чтобы попрощаться с перлами. Он ехал из Марокко и готовился к сражению с немцами. Жак и Эстер Перл любовались этим солдатиком, красивым как игрушка. Супруги не знали, что видят мальчика в последний раз. Не знали они и о том, что на внутренней стороне его формы вышито имя их умершего сына Джошуа Перла.